Анотация. Герои Елена Долгопят словно вышли из гоголевской Шиннели и рассказов молодого Пелевина. У старого ритушёра воруют любимое пальто, и это становится поводом для крепкой мужской дружбы. Сотрудник Кни криминалистики продолжает ходить на работу, даже когда институт закрывают. Учёные создают голографическую копию умершего президента, А в 21 веке воскресают свидетели революции 1917 года. Рассказы долгопят многослойны, каждая история становится вызовом современности и философским размышлением о ней.